для перемешивания с маслом и 5,8% для подсыпания при раскатывании теста. Соль и кислоту растворяют в воде 3 четверти нормы, вводят яйца, муку и замешивают тесто, постепенно добавляя оставшуюся воду. Затем накрывают тесто салфеткой и на 30 минут оставляют для набухания. Масло разминает тесто Перемешивает с мукой, следя за тем, чтобы не образовалось комков. Иначе слой деформируется и масло при выпекании пирога вытечет. И формирует прямоугольные пласты. Готовое тесто раскатывают в виде небольшого прямоугольника, так чтобы края были немного тоньше, чем середина. В центр выкладывает масло и заворачивает пласт конвертом. Стол посыпает мукой и медленно, плавно раскатывает тесто толстой скалкой во все стороны. При быстром раскатывании и интенсивном нажиме слои теста разрываются. В пласт толщиной 1 см, причем края его должны быть тоньше, чем середина. После этого с места сметает муку и складывает его в четверо так, чтобы противоположные края сходились, не на середине, а немного сбоку. Раскатанное тесто на 20 минут ставит в прохладное место. За это время клейковина станет ещё слабее, и слои теста при дальнейшем раскатывании не разорвутся. Чтобы во время охлаждения поверхность теста не покрылась корочкой, которая сохраняется в готовом изделии, и придаёт ему жёсткость. Тесто нужно накрыть противнем влажной салфеткой или смазать размятым до густоты сметаной маслом. Охлаждённое тесто в ночь раскатывают, складывают в четверы и опять охлаждают не менее 30 минут. Затем снова раскатывают, складывают втрое и охлаждают. Через 45 минут Слойко раскатывают в последний раз и складывают втрое. При этом получается 144 слоя масла. Изделие из такого теста нежное, хорошо поднимается, если готовить слойку с меньшим количеством слоёв. То масло при выпекании вытечет, и изделия будут жёсткими, при большом количестве слоёв изделие разрывается и плохо поднимается. При разделывании слойки нужно следить, чтобы ножи и выемки были острыми, так как тупые инструменты мнут края теста, а это препятствует подъёму. Чтобы пласты теста, уложенные на противни, не деформировались, при выпекании нужно раскатать их не по размеру противней, а немного длиннее и шире. Противни смачивают водой. и выкладывая на них тесто, сдвигает его с краёв к центру. Поверхность слойки смазывает яйцом. Не следует смазывать края изделий, так как при выпекании они затвердевают и тесто плохо подойдёт. Слойку, которая посыпают сахаром, нельзя смазывать яйцами, смешанными с водой. Сахар растворяется в воде, и при выпекании изделие приобретает непривлекательный вид. Выпекают слойку при температуре 250-260 градусов Цельсия очень осторожно, без сотрясения, иначе изделия сядут и образуется сырой слой закала. Бисквитное тесто. Холодный способ. Холодный способ. В желтки четверть нормы, тщательно отделенные от белков, кладут сахар 3 четверти нормы и упругим венчиком растирают массу до бела. Затем, не переставая растирать, постепенно добавляют остальные желтки и растирают их до тех пор, пока не исчезнут крупинки сахара и масса не увеличится в объеме, примерно втрое. В другой посуде взбивают белки. Взбивать их следует в прохладном месте.